только на время первого рейса. Как заметил мистер Руни, нельзя упускать шанс. Такое случается раз в жизни. Мистер Руни снова обратил свой взор к Кристине. На ней было черное с оборками, украшенное жемчугом платье. Волосы, собранные на затылке, не спадали волнами на плечи. Несколько выбившихся завитков спускались на щеки. У мистера Руни родилось величайшее искушение дотронуться до завитков и убрать их на место. Ему страшно хотелось, чтобы Кристина подняла глаза и встретилась с ним взглядом, но она упорно смотрела вниз, ковыряя вилкой семгу. «Титаник» должен был отправиться в плаваньье в день рождения ее матери и кристина заказала себе каюту рядом с каютой герцога. теобальд настоял чтобы кристина воспользовалась подобной возможностью и совершила путешествие на крупнейшем лайнере соперничающей компании. он хотел узнать от неё все заслуживающие внимания подробности о меблировке, пищи, обслуживании качки во время шторма. Лебедь должен быть спущен на воду в начале июня. Италобальд хотел изложить в прессе сотню причин, по которым любители морских путешествий должны предпочесть лебедя гигантскому Титанику. Он предполагал, что огромные размеры лайнера сделают его трудноуправляемым, особенно в Нью-Йоркской бухте, перенасыщенной судами. Кристина должна была выявить и расписать все мельчайшие недостатки корабля-гиганта. «Большой», — заявил попыхивающий сигарой Теобальд, обращаясь к своим подчиненным, — «вовсе не означает лучший. Мы должны внимательно, строго и пристрастно посмотреть на него». В ожидании отправления «Титаника» Кристина около трех недель должна была провести на берегу. Герцог снова пригласил ее в Анерслик, однако Кристина отказалась. Она намеревалась повидать Мэри и Джоша. В ее жизни было слишком много знакомых и совсем мало друзей, поэтому ей не хотелось терять связи с людьми, к которым она была дружески расположена. Кристина вздохнула. Мэри была счастлива с Джошем. Молли стала матерью, чем весьма гордилась. На секунду Кристине представился рыжеволосый младенец, гукающий от удовольствия и идущий ей навстречу на своих маленьких ножках. Она сердито отогнала видение и поправила на пальце кольцо с изумрудом, подаренное ей Тео. Откуда только приходят эти идиотские фантазии? Дэвлин О'Коннор всего лишь жалкой бабник, и очень хорошо, что она от него избавилась. О чем тут говорить? Если бы она только захотела, могла бы хоть завтра стать герцогиней. Ее сыновья принадлежали бы к элите английского общества. «Дурочка!» Проговорила она вслух, чтобы встряхнуться. С какой стати Девлино конор до сих пор занимает ее мысли? Она давно рассталась с ним. Кристина вспомнила, как торжественно встречал ее в Нью-Йорке Тео в последний приезд. Развод скоро будет оформлен, и теперь его не сдерживали никакие условности. Он заказал отдельную яхту украсил ее от носа до кормы развивающимися вымпелами и по заливу подплыл на ней к Коринфии. Высыпавшие на палубу, пассажиры с интересом наблюдали, как он по веревочной лестнице, не снимая соломенной шляпы, с сигарой в зубах преодолевал 50-футовую высоту до палубы. Услышав, что Этот припимчивый джентльмен, никто иной, как сам мистер Голденберг, президент пароходной компании Голденберга, пассажиры стали бурно приветствовать его. Эо ухмыльнулся, швырнул недокуренную сигару в воду и прямиком двинулся в каюту Кристины. — Если вы передумаете, я немедленно пришлю к вам моего шофера, — сказал герцог, когда они прощались с в Саудгемтоне. Но лучше сделайте это сейчас, Кристина. Поезжайте вместе со мной. Нет! Она улыбнулась. Всего через три недели мы сможем наслаждаться обществом друг друга на Титанике. Мы могли бы наслаждаться обществом друг друга целые три недели. Если бы вы увидели Анерсли, то, возможно, Иначе посмотрели бы на многие вещи. Она покачала головой. — Я хочу повидать старых друзей. Герцог вздохнул, признавая свое поражение. Он страстно желал ее. Однако шестое чувство подсказывало ему, что неразумно торопить события. Не следовало подвергать риску установившиеся между ними отношения. Возможно, на борту «Титаника» дела пойдут иначе. Кристина засунула руки поглубже в белую меховую муфту. Гармонировавшая по цвету шляпа была игриво сдвинута набок. Она помахала ему рукой. Герцог также помахал ей и подумал, что его друзья никогда бы не поверили, если бы он сказал, что безнадежно влюблен в девушку, которую ни разу не целовал, и которая смотрит на него просто как на друга. Многочисленные женщины, с которыми он имел дело, могли его считать кем угодно, только никак не другом. Его опыт любовника подсказывал, что он мог бы при желании сделать ее любовницей, но этим бы все и кончилось. Фредерик Герцог Марнской хотел большего. За последние несколько месяцев он все более утверждался в мысли о том, что хочет видеть Кристину, эту цыганку без роду, без племени, в чем она бодро призналась сама в роли своей жены. Кристина остановилась в отеле Юго-Западной. Она не обращала внимания на удивленные взгляды, которые неизбежно вызывает женщина без сопровождения. Однако аура богатства вокруг нее, багаж с ее инициалами, изысканно дорогая одежда сделали свое дело, и никаких вопросов ей никто задавать не посмел. Коридорный с уважением отнес ее вещи в номер, а спустя час Кристина, приняв ванну и переодевшись, спустилась вниз, обратив на себя внимание всех находящихся в вестибюле. Джош работал котельщиком. Мальчишка лет восьми, обалдевший от представшего перед ним благоухающего духами видения, сумел заговорить только тогда, когда Кристина перешла на северный диалект и спросила, «Послушай, голубчик, в какой пивнушке обычно ошиваются котельщики?» Несколько серебряных монет в руке Кристины помогли ему оправиться от овладевшей им немоты. — Это овца и флаг, еще старый дуб и герцог Йоркской. Спасибо. Она сунула мальчишке монеты. — Но вы не можете туда идти. Это не для таких, как вы. — Не беспокойся. Кристина потрепала мальчишку по щеке рукой, затянутой в лайковую перчатку. Я бывала в местах и похуже. Клиенты, овцы и флага замерли, словно загипнотизированные, когда увидели на пороге видение в дорогой меховой шляпке, которая собиралась вторгнуться в их мужские владения. Кто-нибудь знает Джоша Лукаса? От шока... Сумела правиться лишь бармен, который сказал «Простите, мадам, лучше обратитесь в полицию, так скорее его поймают». Кристина тут же направилась в сторону бара герцог-йоркской, а посетители овцы флага сошлись во мнении, что у этой леди, видимо, не все дома, если она решается одна ходить по пивным. Аналогичным образом на появление Кристины отреагировали в герцоге-йоркском. Нашелся, правда, храбрец, который спросил, не может ли он заменить того, кого леди разыскивает. Кристина мгновенно отреагировала на эту реплику, сказав, что сообщит ему об этом года через два, когда он подрастет и начнет бриться, чем вызвала одобрительный хохот присутствующих. Третья попытка, самая счастливая, решила она, входя в темное прокуренное помещение старого дуба. «Джош Лукас...» «Громадный парень с севера? Он самый». Кристина почувствовала, как у нее заколотилось сердце. «Он живет в одном из домов позади бара. Номер 13 или 14?» «Спасибо». Кристина вынула из сумочки денежную купюру и дала бармену. Он с опаской посмотрел на купюру, надеясь, с ним не случилось никаких неприятностей. Он всегда казался мне порядочным человеком. Вел себя тихо, честно работал. Не знаю, может быть, вам нужен вовсе не он?» Кристина внезапно ощутила нервную враждебность со стороны прислушивающихся к разговору посетителей. Она поняла, что их настораживает. В их рабочий бар вломилась какая-то леди в лайковых перчатках, дорогой шляпе, муфте. Они наверняка решили, что... Эта леди хочет сама свершить правосудие за то, что их товарищ украл у нее пригоршню монет. Кристина засмеялась и, ко всеобщему удивлению, села на стул возле стойки. — Это мой друг! — слова охотливо сказала она. — Как насчет пинты горького пива? После некоторой паузы пришедший в себя бармен ухмыльнулся и стал наливать пиво. — Черт побери, — проговорил он. — Откуда вы взялись? — С севера, как и Джош Лукас. — Он сейчас жена, дорогуша, — сказал кто-то из сидящих за столом. — Я знаю. Его жена моя приятельница, — откликнулась Кристина, беря в руки кружку с пенящимся пивом. — Будьте здоровы, — добавила она, поднесла кружку к рту и, не останавливаясь, осушила ее до дна. Как-никак она была когда-то одной из девчонок Бесси Малхолленд. Мужчины наблюдали за ней с открытыми ртами. — Черт побери! — снова сказал бармен, когда мужчины стали наперебой предлагать ей показать дорогу к дому Лукаса. В конце концов, не менее дюжины мужчин покинули старый дуб вместе с Кристиной. Бармен некоторое время наблюдал за тем, как по улице двигалась меховая шляпка, затем взял кружку с остатками пены и принялся ее мыть. Странная процессия повернула за угол маленького домика, наподобие тех, какие были в Ливерпуле.